Фёдор Михайлович Достоевский. Униженные и оскорблённые. Роман в четырёх частях с эпилогом. Читает Кирилл Радцик. Часть первая. Глава 1 Прошлого года, 22 марта, вечером со мной случилось пристранное происшествие.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 Серые, жёлтые, грязные, зелёные цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость, как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнёт тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека? Но солнечный луч потух, мороз крепчал и начинал пугать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 К чему это фантастическое настроение духа? К чему это дешёвая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чём уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть? Раздумывая и сету, я всё-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня всё более и более, и мне, наконец, стало жаль оставить тёплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили и только изредка, в полчаса раз, сообщали друг другу отрывочно и в какую-нибудь новость из Франкфурта, да еще какой-нибудь вице или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира, после чего с удвоенную национальную гордостью вновь погружались в пене.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 палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими воспалёнными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец, и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическую силу своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза».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 Адам Иванович решился заговорить по-русски. «Я фас спросить, зачем вы на мне так прелешно зираете?» прокричал он с удвоенную яростью. «Я котфору известен, а вы неизвестен котфору!» прибавил он, вскочив со стула. Но старик даже не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату.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 — Сидит. Абер Гершульц очень просил вас, прелешно не всихать на него. Он у известен. Но бедняк и тут не понял. Он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый, синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала, не шевелясь на полу, и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами. — Зорка! — Азорка! — прошамкал он дрожащим старческим голосом. «Азорка — Азорка! Азорка не пошевельнулся. — Азорка! Азорка! — торопливо повторял старик и пошевелил собаку палкой. Но та оставалась в прежнем положении. палка выпала из руки. Он нагнулся, встал на оба колена и обеими руками приподнял морду озорки. Бедная озорка. Он был мертв. Он умер не слышно у ног своего господина. Может быть, от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный. Как будто не понимая, что озорка уже умер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 сначала «чучел». «Можно хороший сделать шушель. Фёдор Карлович Крикер отлично сделает шушель». «Фёдор Карлович кригер великий мастер тела шушель», — твердил Миллер, подняв земли палку и подавая её старику —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 Да, я имею великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель!» — снова подтвердил Герр «И Хафам таром сделает из ваша собачка шушель!» — прибавил он в припадке великодушного самоотвержения. «Нет!»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 — скричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти. Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно неподходящей к делу улыбкой, ускоренным неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте озорку. Все стояли в изумлении. Послышались восклицания. «Швернот! Пас фюр айне гешихте!» — говорили немцы, выпуча глаза друг на друга. А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут...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 «Пойдёмте к вам домой!» — вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его. «Вы выпейте чаю и... и ляжете в постель. Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора. Мне знаком один доктор». Я не помню, что я ещё говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым удушливым голосом.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 Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтобы посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтобы похоронить его. Кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный. И Еремия Смит, машинист, 78 лет от роду. На столе лежали две книги. Краткая география и Новый Завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем.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 Спрашивали, не ходил ли к нему кто-нибудь. Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой. Мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег. Всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет 5 и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично половины жильцов. Не знаю, наверное... Чем именно кончились тогда все эти справки? но ну, наконец, старика похоронили. Все эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в шестую линию, и только придя туда, усмехнулся сам над собою. Что мог я увидеть в шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? Зачем же, думал я, старик, умирая, говорил про шестую линию, и про Васильевский остров. Не в бреду ли? Я осмотрел опустевшую квартиру Смита. И мне она понравилась. Я оставил ее за собою Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головой Впрочем, я скоро привык. За 6 рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня. Оставалось только